Пока молокосос отчитывала его зазнавшийся ученик, воображение Палыча вырубало топором удивительно ясную картину. Вот оно, решение всех проблем. Мозг будто искрило разгоняет туман неопределенности. Так случалось только в бою, когда вдруг понимаешь, как выжить врага из укрытия. Сколько лет он бился с этими тупицами, выстругивая из них нечто удобоваримое. и почему он раньше об этом не подумал мальчишка вырвавший руку из стальной хватки кости будто выбил дубовую дверь с ноги впустив дневной свет в глухое подземелье гибриды сетевиков и нечапованных вот что им надо только представь говорило разгулявшееся воображение палача поставить в каждого молкососа по чипу Загрузить на него сармат или чего похлеще. до да программа управления поведением в придачу. до да такому солдату цены не будет на поле боя. Все это пролетело в голове Палыча за секунду. В следующий миг дверь хлопнула и мимо прошагал Леха Мишин. Здоровенная детина, но исполнительный, пусть и глуповат. Полгода назад его определили комендантом в ангаре парней. Только такие здесь и задерживались, остальные шли по следам предшественников, в наемнике. лёша постой!» – окликнул его Палыч. Мишин остановился, устремив готовый внимать приказы взгляд на командира. «Это наш новенький!» – он указал на Данилу. «Покажи ему место в казарме!» Мишин кивнул, рванув к новобранцу, но взмах руки Палыча его остановил. «Приглядывай за ним в оба. Если чего натворит, будешь отвечать». Мишин опять кивнул, сосредоточенно сдвинув брови над большими глазами, и двинулся к Даниле с ощущением громадной ответственности, легшей на его плечи.